Часть пятая. Александровская сильнокадрежная тюрьма. Общие камеры, кандальные, золотая ручка, отхожие места, майдан, кадржные работы в Александровске, прислуга, мастерские. В Александровской сильнокадрежной тюрьме я был вскоре после приезда. Это большой четырехугольный двор, огороженный шестью деревянными бараками казарменного типа и забором между ними. Ворота всегда открыты, и около них ходит часовой. Двор чисто подмещён, на нем нигде не видно ни камней, ни мусора, ни отбросов, ни луж от помоев. Эта примерная чистота производит хорошее впечатление. Двери у всех корпусов открыты настежь. Я вхожу в один из дверей, небольшой коридор, на правой долевой двери ведущей в общие камеры. Над дверями черные дощечки с белыми надписями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 Было разрешено жить вне тюрьмы Но они, не желая отличаться от других каторжных Не воспользовались этим разрешением «Смирно! Встать!» Раздается крик надирателя Входим в камеру Помещение на вид просторное вместительностью около 200 кубических сажен Много света, окна открыты Стены некрашенные, заносистые Спаклю между бревен темные Белы одни только голландские печи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 И один из них рапортует нам, что в кандальной все обстоит благополучно. Кремит висячий замок, громадный, неуклюжий, точно купленный у антиквара. И мы входим в небольшую камеру, где на этот раз помещается около 20 человек, недавно возвращенных с бегов. Оборванные, немытые, в кандалах, в безобразной обуви, перепутанные тряпками и веревками. Одна половина головы разлохмачена, другая бритая, уже Начинает зарастать Все они отощали словно облезли Но глядят бодро По нет, спят на голых нарах В углу стоит парашка Каждый может совершить Свои естественные надобности Не иначе, как в присутствии Двадцати свидетелей Один просит, чтобы его отпустили И кланяется, что уж больше не будет бегать Другой просит, чтобы сняли с него кандалы Третий жалуется, что ему дают малых хлеба Есть камеры, где сидят сподвое и потроем. Есть одиночные. Тут встречается немало интересных людей. И сидящих в одиночных камерах особенно обращает на себя внимание известная Софья Блювштейн. Золотая ручка, осужденная за побег из Сибири в кадржной работе на три года. Это маленькая, худенькая, уже сидеющая женщина с помятым старушечьим лицом.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 В хорошую теплую погоду, которая здесь бывает нечасто, тюрьма вентилируется превосходно. Окни и двери открываются настежь и арестанты большую часть дня проводят на дворе или далеко вне тюрьмы. Зимой уже и в дурную погоду, то есть в среднем почти 10 месяцев в году, приходится довольствоваться только форточками и печами. лиственничный и еловый лес, из которого сделана тюрьма и ее фундамент, представляет хорошую естественную вентиляцию, но ненадежную.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 И в казарме становится темно. Сероводород, аммиачный и всякие другие соединения мешаются в воздухе с водяными парами. И происходит то самое, от чего по словам надзирателей, душу воротит. При системе общих камер соблюдение чистоты в тюрьме невозможно. И гигиена никогда не выйдет здесь из той тестой рамки, какую ограничили для нее сахалинский климат и рабочая обстановка каторжного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 Майданчик, то есть хозяин Майдана официально называется порашечником, так как берет на себя обязанность выносить из камер паражи, если они есть и следить за чистотой. На наре его обыкновенно стоит сундучок оршина в полтора, зеленый или коричневый, около него, и под ним разложены кусочки сахара, белые хлебцы величиною, скулак, папиросы, бутылки с молоком и еще какие-то товары, завернутые в бумажки, и грязные тряпочки. Под смиренными кусочками сахару и булками прячется зло, которое распространяет свое влияние далеко на пределы тюрьмы. Майдан – это... И горный дом, маленькая Монте-Карло, развивающая в арестанте заразительную страсть к штосу и другим азартным играм. Огла Майдана и карт, непременная ютица, всегда готовая к услугам ростовщичества, жестокой и неумолимая. Тюремные ростовщики берут по 10% в день и даже за один час. не Невыкупленный в течение дня заклад, поступает собственность ростовщика –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 Арестант, бывший на родине плотником, несет здесь настоящую каторгу И в этом отношении он гораздо несчастливее маляра или кроличка Вся тягость работы не в самой постройке А в том, что каждое бревно, идущее в дело каторжный, должен притащить из леса А рубка в настоящее время производится за 8 верст от поста Летом люди, изображенные в бревно в поларшина, в толще, а в длину в несколько сажен Производят тяжелое впечатление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 Закон ограничивает труд каторжного урочным положением, приближая его к обыкновенному крестьянскому и фабричному труду. Он же представляет разное облегчения каторжным разряда исправляющихся. Но практика поневоле не всегда сообразуется с законом именно в силу местных условий и особенностей труда.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 Особенной команды, подготовленной и выученной специально для работы, на море нет. Каждый раз берутся все новые люди, и от того случается нередко наблюдать во время волнения страшный беспорядок. На пароходе бронятся, выходят из себя, а внизу на баржах бьющихся, а пароход стоят и лежат люди с зелеными, искривленными лицами, страдающие от морской болезни, а около барж плавают утерянные весла. Благодаря этому работа затягивается, время пропадает дарами, люди терпят ненужные мучения. Однажды во время выгрузки парохода я слышал, как смотритель тюрьмы сказал «У меня люди целый день не ели». Немало гадожного труда затрачивается на удовлетворение потребностей тюрьмы. В тюрьме каждый день работают кашевары, хлебопеки, портные, сапожники, водоносы, поломойки, дневальные, скотники и тому подобное. Кадрожным трудом пользуются также военное и телеграфное ведомства, землемер, около 50 человек прикомандировано тюремному лазарету, неизвестно в качестве кого и для чего, и не сочтешь тех, которые находятся в уложении у господ чиновников. Каждый чиновник, даже состоящий в чине канцелярского служителя, насколько я мог убедиться, может брать себе неограниченное количество прислуги.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 В 1872 году генерал-губернатор Восточной Сибири Синельников запретил отдачу преступников в услужение. Но это запрещение, имеющее силу законы и до настоящего времени, обходится самым бесцеремонным образом. Колеский регистратор записывает на себя полдюжины прислуги и, когда отправляется на пикник, то посылает вперед с провизии десяток каторжных. Начальники острова, господа Кирилл,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 Генерал Гинце, как бы в отмену генерал-губернаторского предписания, разрешил в 1885 году приказ за номер 95 чиновникам брать себе в прислуге сильно каторжных женщин с платой по 2 рубля в месяц и чтобы деньги были обращаемы в казну.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 Паровая мельница, лесопильные кузницы содержатся в отличном порядке. Люди работают весело, потому вероятно, что, вероятно, создают производительность труда. Но и здесь работают главным образом специалисты, которые уже на родине были мельниками, кузнецами и прочее. А они те, которые, живя на родине, не умели работать, ничего не знали и теперь больше, чем кто-либо, нуждаются в мельницах и кузнецах, где бы их обучали и поставили на ноги. Часть 6 Рассказ Егора. Доктор, у которого я квартировал, уехал на материк и вскоре после увольнения от службы. Я поселился у одного молодого чиновника, очень хорошего человека. У него была только одна прислуга, старуха-хохлушка, каторжда и изредка. Эток раз в день наведывался к нему каторжда Егор. Дровотаск, который прислугу его не считался, но из уважения приносив дров, убирал помои на кухне и вообще исполнял обязанности, которые были не под силу старушки. Бывало, сидишь и читаешь или пишешь что-нибудь, и вдруг слышишь какой-то шорох и пыхтение, и что-то тяжелое ворочается под столом около ног. Взглянешь, это Егор Басой собирает под столом маш или вытирает пыль, Ему лет под сорок, и представляет он из себя человека неуклюжего, неповоротливого, как говорится, увольня, с простодушным на первый взгляд, глуповатым лицом и широким, как у Налима ртом. Он рыжий, бородка у него жидкая, глаза маленькие. На вопрос он сразу не отвечает, а сначала искоса посмотрит и спросит, «Чего?» или «Кого ты?» Величает ваше высокоблагородие, но, говорит, ты... Он не может сидеть без работы ни одной минуты и находит ее всюду, куда бы ни пришел. Говорит с вами, а сам ищет глазами, нет ли чего убрать или починить. Он спит 2-3 часа в сутки, потому что ему некогда спать. В празднике он обыкновенно стоит где-нибудь на перекрестке, в пиджаке поверх красной рубахи, выпитив вперед живот и расставив ноги. Это называется гулять. Здесь, на каторге, он сам построил себе избу, делает ведра, столы, неуклюжие шкапы. Умеет делать всякую мебель, но только про себя, то есть для собственной надобности. Сам никогда не дрался и бить не бывал. Только когда-то, в детстве, отец высек его за то, что горох стерег и петуха впустил. Однажды у меня с ним происходил такой разговор. «За что тебя сюда прислали?» – спросил я. «Чего ты говоришь, ваше высокоблагородие?» — За что тебя прислали на Сахалин? — За убийство. — Ты расскажи мне с самого начала, как было дело. Егор встал у косяка, заложил назад руки и начал. — Ходили мы к барину Владимиру Михайловичу. Рядились о дробах, о пилке и подставки на станцию. — Хорошо. Порядились и пошли домой. это недалеко, отошедший от села, послал меня народ в контору с условием. Засвидетельствовать Я был на лошади По дороге к конторе Андереха воротил меня Был большой разлив, нельзя было проехать Завтра говорит, я поеду в контору Об земле своей арендовой И это условие засвидетельствую Ладно Отсюда пошли мы вместе Я на лошади, а компания пешком Дошли мы до Парахина Мужики зашли закуривать кабаку. Мы с Андергохой сзади остались на тротуаре около трактира. Он и говорит, нет ли у тебя, братка, пятачка? Выпить, говорит, хоть да. А я ему, да. Да ты, брат, говорю, такой человек. Зайдешь выпить за пятачок, да тут и запьяничаешь. А он и говорит, нет, не буду. Выпью, да и пойду домой. Фуф. Подошли к мужикам, сговорили, на четверть собрали, на четверть в кабак зашли, четверть водки купили, сели за стол пить. «Ты покороче», — замечаю я. «Постой, перебиваю перебивай, ваше благородие. Разбили мы эту водку, вот он, Андрюх, то есть еще, взял перцовки, сороковку. По стакану налил себе и мне, мы по стакану вместе с ним и выпили». «Ну, вот тут пошли весь народ домой с кабака, и мы с ними сзади пошли тоже. Меня переломило верхом ехать, я с леса и сел тут на бережку. Я песни пел да шутил, разговора не было худого, потом мы этого встали и пошли. «Ты расскажи мне про убийство», — перебиваю я. «Постой!» Но моя лег и спал до утра, пока не разбудили. «Ступай! Кто из вас побил Андрея?» Тут уж и Андрея привезли, и урядник приехал. Урядник стал допрашивать нас всех. Никто мы не признаемся к этому делу. Андрей еще живой был и говорит, «Ты, Сергуха, ударил меня с тягом, а больше я ничего не помню». Сергуха не признается. Мы все так и думали, что Сергуха и начал глядеть за ним, чтоб не сделал себе чего. Через сутки Андрей помер Сергея и подучи там своей Сестра да тесть Ты, Сергей, не отпирайся Тебе все равно Признавайся да подтягивай Кого ближе захватил Тебе в льгота будет Как только что помер Андрей Мы весь народ и собрались В старости и Сергея оповестили Сергея допрашиваем А он не признается Потом пустили его к себе Ночевать в свой дом Некоторые его здесь стерегли, не сделал бы себе чего У него тут рожишко было, опасно Поутру ухватились, его нет Тут соскорили у него обыск делать И по деревне искали, и в поле бегали, искали его Потом уж пришли из стану и объявили, что Сергей уже там Тут нас начали забирать А Сергей, знаешь, прямо к становому докурятнику да на коленки стал и говорит на нас, что Ефремова дети уже год три нанимали побить Андрюху. Дорогой, говорит, шли бы втроем, Иван да Егор, да я и сговорились вместе побить. Я, говорит, корчевочку ударила дрюху и Иван да Егор схватились бить его, а я испужался, да назад, говорит, побежал за задними мужиками. Потом нас, Иван, у меня и Серегу забрали в тюрьму в город. А кто такие Иван и Кирша? брать мои родные, в тюрьму пришел купец Петр михалыч и взял нас на поруки. И были на поруках у него до покрова. Жили мы хорошо, сохранно. На другой день покрова до да, отсудили в городе. У Кирша были свидетели. Сзади мужики выправили. А меня так, брат, и лопало. Я на суде говорил то, что тебе вот сказываю, как есть. А суд не верит. Тут все так говорят, и глазы крестит а все неправда. но ну, осудили, да, ну, вострог. Востроги жили под замком, но только был я парашечником, подметал камеры и обед подносил. Давали мне за это каждый по пайку хлеба в месяц. он три будет с человеком. Как заслышали выход, телеграмму домой послали. Перед Николой было дело... Жонка и брат Керша приехали нас проведать И кое-чего тут привезли из с платьем, да еще кое-чего Жонка плакала, выла Да ничего не поделаешь Как поехала, я ей туда домой Два пайка хлеба дал в гостинце Поплакали и поклон послали Детям и всем крещеным Дорогой мы были скованы наружками Под два человек шли Я шел с Иваном В Новгороде с нас карточки сымали, тут заковали нас и головы брили, потом в Москву погнали. В Москве, когда сидели на помиловании, прошения посылали. Как ехал в Одессу, не помню, хорошо ехал. В Одессе нас выпрашивали в докторской, скрытывали одежу всю, оглядывали, потом собрали нас и погнали на пароход. тот казаки и солдаты нас рядом вели по ступенькам и посадили нас внутрь. Сиди на нарах, да и все Всяк на свое место На верхней наре пять человек нас сидело Сперва мы не понимали А потом говорят Поехали, поехали Ехали, ехали, а потом начал качать Жар такой Голый стояли народ Кто блевал, а другой ничего Тут, конечно, больше лежали А шторм гораст был вообще все стороны кидал Ехали, ехали Потом и наехали Нас так и толкануло. День туманливый. стало темно. Как толкануло и установилось. Качается, знаешь, на скалах. Думали, что рыбина это качает под дезом. Ворочает пароход. Речь идет здесь о крушении Костромы у западного берега Сахалина в 1887 году. Примечание автора напер дергали дергали не сдернуть до да назад зачили дергать. назад стали дергать почерредки и проломила снизу, начали парусом дыру затягивать Затягивали затягивали ничего способу нет. Вот вода накопилась до самого полу, а где народ сидит и стало под народ выходить вода на пол. Народ просит, «Не дайте погибнуть, ваше Вологородие!» И он сперва, «Не ломить не просить не дам погибнуть ничего!» Потом стало накопляться под нижние нары. Криченые стали проситься доломиться. Барень говорит, «Ну, ребята, выпущу вас, только чтоб не бунтовать!» «А нет, всех перестреляю!» Потом выпустил, сделали богомоление, чтобы Господь усмирил». Не погибнуть бы, молились на коленях. После богомоления выдавали нам галеты, сахар и море засмирилось. На другой день стали увозить народ на баржах на берег. На берегу было богомоление, потом нас перегрузили на другое судно, турецкое, пароход добровольного флота «Владивосток», примечание автора, и привезли сюда, в Александровске. Сняли нас засветло на пристань. Да тут долго нас продержали и отправились мы с пристани уже в потемушках. Крещеные так плетнем шли, а тут еще навалилась куриная слепота. Друг за дружку удержаться, кто видит, а кто и нет. Вот и цеплялись. Я за собой десяток крещеных вел. Пригнали в тюрьму на двор и стали разбирать по казармам, кого куда. Ужинали перед сном, что было у кого... А утром нам начали выдавать, что следует для два отдыхали, на третью в баню, а, а на четвертую работать погнали Первое-наперво копали канавы под здание, дело заред теперь Кочевали, отбирали копали и все прочее Это к неделю или две, а может и с месяц Потом мы возили бревна из-под Михайловки Таском тащили версты за три и вгороды у моста сваливали Потом на огород погнали, ямы для воды копать А как наступил цинокос, стали собирать коричёных. Спрашивают, кто косить умеет. Ну, кто с того и писали. Выдали нам на всю артель хлеб, крупу, мясо и погнали с надзирателем на цинокос в Армуданы. Жил я ничего, бог здоровья давал и косил и хорошо. Других надзирател колотил, а я дурного слова не слыхал. Ругается только народ, зачем бойко идёшь? Ну, да ничего. В свободное время, или когда дождь, я плел себе ступни. Люди спать с работы, а я сижу на плету. Ступни продавал, две порции говядины за ступни, а это 4 копейки стоит. Сенокос выставивший, пошли домой. домой пришли, сняли нас в тюрьму. Потом взяли меня э, к поселенцу Сашке на Михайловку в работнике. У Сашки я делал все по христианской работе Жал, убирал, молодел, картошку копал А Сашка за меня в козного бревня возил Или все свое, что получали из козны Отработал я два месяца и четыре дня Обещал сашка денег, да не отдал ничего Только и дал, что пуд картошки Привез меня сашка в тюрьму и сдал Выдали мне топор и веревку, дрова таскать «Семь печей отоплял, я в юрте жил, за комарщика воду носил и подметал. У татарина Макзе майдан сторожил, то есть китаец Манза, примечание автора. Как придусь работать, мне он свой майдан уверял, я продавал, а он мне за это 15 копеек в сутки платил. Весной, когда дни стали подолже, я стал плесть лапти, брал по 10 копеек, а летом рекой дрова гонял». Накопил я их кучу, большую, и потом этого продал жиду, банщику. Накопил я также лесу, 60 дерев, и продал по 15 копеек. Вот и живу помаленьку, как бог дает. А только, ваше высокоблагородие, разговаривать мне с тобой некогда. Надо по воду идти. В скоро выйдешь? Лет через пять. Скучаешь по дому? Нет. Одного вот только детей жалко. Глупый. Скажи, Егор, о чем ты думал, когда тебя в Одессе на пароход вели? Бога молил. О чем? Чтобы дитя ему разум обослал. А чего ты жену и детей не взял с собой на Сахалин? Потому что им и дома хорошо. Часть мая. Маяк Корсаковская коллекция доктора П.И. Суприченко. Метеорологическая станция «Климат Александровского округа», «Новая Михайловка», «Потемкин», «Экс-палач Терцкий», «Красный Яр», «Бутаковы». Прогулки по Александровску и его окрестностям с почтовым чиновником, автором Сахалином, оставили во мне приятные воспоминания. Чаще всего мы ходили к маяку, который стоит высоко над долиной на мысе Женкиер». Днем маяк, если посмотреть на него снизу, скромный белый домик с мачтой и с фонарем, ночью же он ярко светит в потемках, и кажется тогда что? Каторга глядит на мир своим красным глазом. Дорога к домику поднимается круто, оборачиваясь спирально вокруг горы, мимо старых лиственниц и елей. Чем выше поднимаешься, тем свободнее дышится. Море раскидывается перед глазами. Приходят мало-помалу мысли, ничего общего не имеющие ни с тюрьмой, ни с каторгой, ни с сильной колонией. И тут только сознаешь, как скучно и трудно живется внизу. Каторжные и поселенцы изо дня в день несут наказание, а свободные от утра до вечера говорят только о том, кого драли, кто бежал, кого поймали и будут драть. И странно, что к этим разговорам и интересам сам привыкаешь в одну неделю и, проснувшись утром, принимаешься прежде всего за печатные генеральские приказы, местную ежедневную газету и потом целый день слушаешь и говоришь о том, кто бежал, кого подстрелили и тому подобное. На горе же, виду моря и красных оврагов, все это становится до да нельзя пошло и грубо, как оно и есть на самом деле. Говорят, что по дороге на маяк когда-то стояли скамьи, но что их вынуждены были убрать, потому что каторжды и поселенцы во время прогулок писали на них и вырезывали ножами грязные пасквили и всякие сальности. Любителей так называемой заборной литературы много и на воле, но на каторге цинизм превосходит всякую меру и не идет сравнение ни с чем. Здесь не только скамьи и стены задворков, но даже любовные письма отвратительные. Замечательно, что человек пишет и вырезывает на скамье разные мерзости, хотя в то же время чувствует себя потерянным, брошенным, глубоко несчастным. Иной уже старик и толкует, что ему свет постыл и умирать пора. У него жестокий ревматизм и плохо видят глаза. Но с каким аппетитом произносит он без передышки извозчичью брань, растянутую в длинную вязь из всяких отборных ругательных слов и вычурную, как заклинание от лихорадки. Если же он грамотен, то в уединенном месте ему бывает трудно подавить в себе задор, И удержаться от искушения нацарапать до на стене Хотя бы ногтем какое-нибудь сопретное слово Около домика рвется на цепи злая собака Пушка и колокол говорят, что скоро привезут И поставят здесь ревун, который будет реветь Во время туманов и нагонять тоску на жителей Александровска Если, стоя на фонаре маяка, поглядеть вниз на море И на трех братьев, около которых пенятся волны то кружится голова и становится жутко. Неясно виден татарский берег и даже вход в бухту Декастре. Смотритель маяка говорит, что ему бывает видо, как входят и выходят из Декастре суда Широкое, сверкающее от солнца море, глухо шумит внизу, далекий берег соблазнительно манит к себе и становится грустный и тоскливо, как будто никогда уже не выберешься из этого Сахалина. Глядишь на тот берег и кажется, что будь я каторжным, то бежал бы отсюда непременно, несмотря ни на что. За Александровском вверх по течению дуйки следует селение Корсаковское. Основано оно в 1881 году и названо так в честь М.С. Корсакова, бывшего генерал-губернатора Восточной Сибири. Интересно, что на Сахалине дают дозвание селениям в честь сибирских губернаторов, смотрителей тюрем и даже фельдшеров, но совершенно забывают об исследователях, как Невельской, моряк Корсаков, Башняк, Поляков и многие другие, память которых полагает заслуживает большего уважения и внимания, чем какого-нибудь смотрителя Дербина, убитого за жестокость. В Корсаковке жителей 272, 153 мужчин и 119 женщин. Всех хозяев 58. По составу своих хозяев, из которых 26 имеют крестьянское звание и только 9 каторжные, по количеству женщин, сенокоса, скота и прочее, корсаковка мало отличается от зажиточной Александровской слободки. 8 хозяев имеют по два дома и на каждые 9 домов приходится одна баня. Лошади имеют 45 хозяев, коров 49. Многие из них имеют по две лошади и по 3-4 коровы. По количеству сторожилов Корсаковка занимает на Северном Сахалине едва ли не первое место. 43 хозяина сидят на своих участках с самого основания селения. Переписывая жителей, я встретил восемь человек, которые прибыли на Сахалин до 1870 года, а один из них прислан даже в 1866 году. А высокий процент сторожилов в колонии – это добрый знак. Внешностью своей Корсаковка до обмана похожа на хорошую русскую деревушку. И притом глухую, которой еще не коснулась цивилизация. Я тут был в первый раз в воскресенье после обеда. Была тихая, теплая погода и чувствовался праздник. Мужики спали в тени или пили чай. У ворот и под окнами бабы искали друг у друга в головах. В палисадниках и в огородах цветы, в окнах герань. Много детей все на улице и играют, солдаты или В лошадке и возится с сытыми собаками, которым хочется спать А когда пастух, старый бродяга, пригнал стадо больше, чем в полутораста стоголов И воздух наполнился летними звуками Мычане, хлопане, бича, крик баб и детей, загоняющих телят Глухие удары босых ног и копыт по пыльной, унавоженной дороге И когда запахнул молоком, то иллюзия получилась полная И даже дуйка здесь привлекательна Местами течет она по задворкам мимо огородов. Тут берега у нее зеленые, поросшие тальником и осокой. Когда я видел ее, на ее совершенно гладкую поверхность сложились вечерние тени. Она была тиха и, казалось, дремала. Здесь, как и в богатой Александровской слободке, мы... Находим высокий процент старожилов, женщин и грамотных, большое число женщин свободного состояния и почти тут же самую историю прошлого с тайной продажей спирта, кулачеством и тому подобное. Рассказывают, что в былое время тут в устройстве хозяйств также играл заметную роль фаворитизм, когда начальство легко давало в долг и скот, и семена, и даже спирт, и тем легче, что корсаковцы будто бы всегда были политиканами и даже самых маленьких чиновников величали вашим превосходительством. Но, в отличие от Александровской слободки, здесь главной причиной зажиточности является все-таки не продажа спирта, не фаворитизм или близость Сахалинского Парижа, а несомненные успехи в хлебопашестве. В то время как в Слободке четверть хозяев обходится без пахотой земли, а другая четверть имеет ее очень мало, здесь в Корсаковке все хозяева пашут землю и сеют зерновые хлеба. Там половина хозяев обходится без скота и все-таки сыта. Здесь же почти все хозяева находят нужным держать скот. По многим причинам нельзя относиться к сахалинскому землетелию иначе как скептически, но что оно в Корсаковке поставлено серьезно и дает сравнительно хороший результат, признать необходимо. Нельзя же ведь допустить, чтобы корсаковцы бросали ежегодно в землю 2000 пудов зерна только из упрямства или из желания угодить начальству. У меня нет точных цифр относительно урожаев, а показаниям самих корсаковцев верить нельзя, но по некоторым признакам, как, например, сахаринскому Большое количество скота, внешняя обстановка жизни и то, что здешние крестьяне не торопятся уезжать на материк, хотя давно уже имеют на это право, следует заключить, что урожаи здесь не только кормят, но и дают некоторый избыток располагающей поселенцы к оседлой жизни. Почему корсаковцам удается хлебопашество, в то время как жители соседних селений терпят крайнюю нужду от целого ряда неудач и уже отчаялись кормиться когда-либо своим хлебом? Объяснить трудно. Там, где расположилась Корсаковка, долина реки Дуйки наиболее широка, и корсаковцы уже с самого начала, когда садились на участки, имели в своем распоряжении громадную площадь земли. Они могли не только брать, но и выбирать. В настоящее время 20 хозяев имеют подпашний от 3 до 6 и редко кто меньше двух десятин. Если читатель пожелает сравнить здешние участки с нашими христианскими наделами, то он должен еще иметь в виду, что пахотная земля здесь не ходит под паром, а ежегодно засеивается вся до последнего вершка. И потому здешние две десятины в количественном отношений стоят наших трех. Пользование исключительно большими участками земли и составляет весь секрет успеха корсаковцев. При сахалинских урожаях, колебляющихся в среднем между сам друг и сам три, земля может дать достаточно хлеба только при одном условии, когда ее много. Много земли, много семян и дешевый ничего не стоящий труд. В те годы, когда зерновой хлеб совсем не родится, косаковцы выручают овощи и картофель, которые занимают здесь тоже солидную площадь – 33 десятины. Недавно существующая сильная колония со своим маленьким подвижным населением еще не созрела для статистики. При том скудном цифровом материале, какой она до сих пор успела дать, волей-неволей приходится строить свои выводы лишь на одних намеках и догадках, при всяком подходящем случае. Если не бояться упреков в оспешности вывода и данными, относящимися к «Корсаковке», Воспользоваться для всей колонии, то, пожалуй, можно сказать, что при ничтожных сахалинских урожаях, чтобы не работать в убыток и быть сытым, каждый хозяин должен иметь более двух десятин пахотной земли, не считая сенокосов и земли под овощами и картофелем. Установить более точную норму в настоящее время невозможно, но по всей вероятности она равняется четырем десятинам. Между тем, по отчету о состоянии сельского хозяйства в 1889 году на захоление на каждого владельца приходится пахотной земли в среднем только полдесятины. Это 1555 квадратных сажен. В Корсаковке есть дом, который своими размерами, красной крышей и уютным садом напоминает помещичью усадьбу средней руки. Хозяин этого дома, заведующий медицинской участией, доктор П.И., Супраненко уехал в весною, чтобы экспонировать на тюремные выставки и потом навсегда остаться в России. И в опустевших комнатах я застал только остатки роскошной зоологической коллекции, собранной доктором. Я не знаю, где теперь эта коллекция и кто изучает по ней фауну Сахалина, но по немногим оставшимся экземплярам, в высшей степени исячным и по рассказам, я мог судить о богатстве коллекции и о том, сколько знаний, труда и любви затрачено доктором Супраненко на это полезное дело. Он начал собирать коллекцию в 1881 году и за 10 лет успел собрать почти всех позвоночных, встречаемых на Сахалине, а также много материала по антропологии и этнографии. Его коллекция, если бы она осталась на острове, могла бы послужить основанием для превосходного музея. При доме находится метеорологическая станция. До последнего времени она находилась в ведении доктора Суприненко, теперь же заведует ею инспектор сельского хозяйства. При мне наблюдение производил писарь, сильнокатрежный Головацким, толковый и обязательный человек, снабдивший меня метеорологическими таблицами. Уже можно сделать вывод из наблюдения за 9 лет, и я постараюсь дать некоторые понятия о климате Александровского округа. Владивостокский городской голова как-то сказал мне, что у них во Владивостоке и вообще по всему Восточному побережью нет никакого климата. Про Сахалин же говорят, что климата здесь нет, а есть дурная погода, и что этот остров самое ненастное место в России. а Не знаю, насколько верно последнее, при мне было очень хорошее лето, Но метеорологические таблицы и краткие отчеты других авторов дают, в общем, картину необычайного ненастья. Климат Александровского округа морской и отличается своим непостоянством, то есть значительными колебаниями средней температуры года, числа дней и осадками и прочее. Низкая и средняя температура года, громадное количество осадков и пасмурных дней составляют его главные особенности. Для сравнения я возьму среднемесячные температуры Александровского округа и Череповецкого уезда, Новгородской губернии, где суровый, сырой, непостоянный и неблагоприятный для здоровья климат. Алексеевский округ, Череповецкий уезд, январь, минус 18,9, минус 11, февраль, 15,1 и так далее. Средняя годовая температура в Александровском округе равна 0 ноль цел1 то есть почти 0 градусов, а в череповецком уезде плюс 2,7 зима в александровском округе сурович чем в архангельске весна и лето как в финляндии и осень как в петербурге среднегодовой температуры как в соловецских островах где она тоже равна нулю в долине дуйки наблюдается вечная мерзлота Поляков нашел ее 20 июня на глубине три четверти аршина. Он же 14 июля нашел под кучами мусора и в ложбинах около гор снег, который растаял только в конце июля. 24 июля 1889 года на горах, которые здесь невысоки, выпал снег и все нарядились шубой и тулупой. Вскрытие дуйки за 9 лет наблюдались. Самое раннее 23 апреля и самое позднее 6 мая за все 9 зим ни разу не было оттепели. 181 день в году бывает мороз, и в 151 дует холодный ветер. Все это имеет важное практическое значение. В Черповецком уезде, где лето теплее и продолжительнее, по Грязнову не могут хорошо вызревать гречаг, огурцы и пшеница, а в Александровском округе, по свидетельству с действующего инспектора сельского хозяйства, ни в один год не была наблюдаема сумма тепла, достаточная для полного Возревание овса и пшеницы Наибольшего внимания со стороны агронома и гигиениста Заслуживает здешняя чрезмерная влажность В году бывает дней с осадками в среднем 189 на 107 Со снегом и 82 днями с дождем В Череповецком уезде 81 день с дождем и 82 со снегом Небо по целым неделям бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками, и безотрадная погода, которая тянется изо дни в день, кажется жителям бесконечную. Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди стали жестокими, и многие добряки и слабые духом, не видя по целым неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь. Поляков пишет про июнь 1881 года, что не было ни одного ясного дня в течение всего месяца, а из отчета инспектора сельского хозяйства видно, что за четырехлетний период в промежуток от 18 мая по 1 сентября число ясных дней в среднем не превышает восьми. Туманы здесь довольно частое явление, особенно на море, где они представляют для моряков настоящее бедствие. Соленые морские туманы, как говорят, действуют разрушающим образом на прибрежную растительность и на деревья, и на луга. Ниже я буду говорить о селениях, жители которых благодаря главным образом этим туманам уже перестали сеять зерновые хлеба и всю свою пахотную землю пускают под картофель. Однажды в ясную солнечную погоду я видел, как с моря надвигалась стена тумана, совершенно белого и молочного цвета. Походила на то, как будто с неба на землю опустился белый занавес. Метеорологическая станция снабжена инструментами, проверенными и приобретенными в главной физической обсерватории в Петербурге. Библиотеки при ней нет. Кроме вышеупомянутого писаря Головацкого и его жены, на станции я еще записал шесть работников и одну работницу. Что они тут делают, не знаю». В Корсаковке есть школы и часовня, был и больничный околоток, где вместе помещались 14 сифилитиков и 3 сумасшедших. Один из последних заразился сифилисом. Говорят также, что сифилитики приготовляли для хирургического отделения морской канат и корпию. Но я не успел побывать в этом средневековом учреждении, так как в сентябре оно было закрыто молодым военным врачом, исправлявшим временно должность тюремного врача. Если бы здесь сумасшедших сожигали на кострах по распоряжению теребных врачей, то и это не было бы удивительно, так как местные больничные порядки отстали от цивилизации, по крайней мере, лет на 200. В одной избе уже в сумерках я застал человека лет 40, одетого в пиджак и в брюки на выпуск. Бриды подбородок, грязная накрахмаленная сорочка, подобие галстука, по всем видимостям, привилегированы. Он сидел на низкой скамеечке из глиняной чашки, ел солонину и картофель. Он назвал свою фамилию с окончанием на ки. И мне почему-то показалось, что я вижу перед собой одного бывшего офицера тоже на ки, который за дисциплинарное преступление был прислан на каторгу. "Вы бывший офицер?" спросил я. "Никак нет, с вашего Сковолгорода я священник. Не знаю, за что его прислали на Соколин, да и не спрашивал я об этом Когда человек, которого еще так недавно звали отцом иоаном и батюшкой, и которому целовали руку Стоит перед вами на вытяжку в жалком поношенном пиджаке, то думаешь не о преступлении В другой изби я наблюдал такую сцену Молодой каторжный брюнец с необыкновенно грустным лицом, одетый в щегольскую блузу Сидит у стола, подперев голову обеими руками Хозяйка кадржно убирает со стола, самовары, чашки. На мой вопрос, женат ли он, молодой человек, отвечает, что за ним на Сахалин прибыла добровольно его жена с дочерью, но что вот уже два месяца, как она уехала с ребенком в Николаевск и не возвращается, хотя он послал ей уже несколько телеграмм. «И не вернется», — говорит хозяйка с каким-то злорадством. «Что ей тут делать? Сахалина твоего не видала, что ли? Легко ли дело?» Он молчит, а она опять и не вернется. Баба, она молодая, вольная. Чего ей? Залетела, как птица, и была такого ни слух, ни дух. Вот не то, что я да ты. Не убивал бы я мужа, а ты бы не поджигал, и мы тоже были бы теперь вольны. А теперь вот сиди и жди ветра в поле свою женушку. допускай вот твое сердце кровью обливается. Он страдает, на душе у него, по-видимому, свинец, а она пилит его и пилит. Выхожу из избы, а голос ее все слышно. В Корсаковке вместе со мной ходил по измам кадржный Кисляков. Довольно странный человек. Судебные репортеры, вероятно, еще не забыли его. Это тот самый Кисляков из военных писарей, который в Петербурге на Николаевской убил молотком свою жену и сам явился градоначальнику объявить о своем преступлении. По его рассказу, жена у него была красавица и он очень любил ее. Но как-то раз... Повздорив с он поклялся перед образом, что убьет ее. И с этого времени до самого убийства какая-то невидимая сила не переставала шептать ему на ухо «Убей, убей!». До суда он сидел в больнице святого Николая, вероятно, поэтому сам считает себя психопатом, так как не раз просил меня похлопотать о том, чтобы его признали сумасшедшим и заточили в монастырь. Вся его каторга заключается в том, что в тюрьме ему поручено делать колышки для прикрепления водой к хлебным порциям. работы кажется нетрудной, но он нанимает вместо себя другого, а сам дает уроки, то есть ничего не делает. Одет он в пиджачный костюм из парусинки и наружность имеет благообразную. Парень недалекий, но говорун и философ. «Где было там и дети», — говорил он сладким бархатным баритоном всякий раз при виде детей. И Когда спрашивали при нем, зачем я делаю перепись, он говорил «Затем, чтобы всех нас отправить на Луну». Знаешь, ли Луна? А когда мы поздно вечером возвращались пешком в Александровск, он несколько раз, что называется, ни к, селу, ни к городу повторил «Месть есть самые благородные чувства». Дальше вверх под дуйки следует селение Новомихайловское, основанное в 1872 году и названное так потому, что мицуля звали Михаилом. У многих авторов оно называется верхним урочищем, а у здешних поселенцев пашней. жителей в селении 520 на 287 районов. Мужчин и 233 женщины. Хозяев 133, и из них двое имеют совладельцев. Пахотные участки, показанные в подворной описи, у всех хозяев крупный скот, имеется у 84. Но тем не менее, все-таки избы за немногими исключениями поражают своей бедностью. И жители в один голос заявляют, что на Сахалине не проживешь никаким родом. Рассказывают, что в прежние годы, когда бедность в Новомихайловке была, Была вопиющая, и с вела в Дуэ тропинка, которой протоптали каторжды и свободы женщины, ходившие в дуйскую и воеводскую тюрьмы, продавать себя арестантам за медные гроши. Могу удостоверить, что тропинка эта не заросла еще и до сих пор те и жители, которые подобны корсаковцам, имеют большие пахотные участки от 3 до 6 и даже 8 десятин, не бедствуют. Но таких участков мало, и с каждым годом становится все меньше и меньше. И В настоящее время больше половины хозяев владеет участками от 1/8 до 1,1/2 десятин. А это значит, что хлебопашество дает им одни только убытки. Хозяева-старожилы, искушенные опытом, сеют только ячмень и свои пахотные участки стали пускать под картофель. Земля здесь не служит приманки и не располагает к оседлой жизни. Из тех хозяев, которые сели на участки в первые четыре года, после основания селения не осталось ни одного. С 1876 года сидят 9, с 1877 года – 7, а с 1878 года – 2, с 1879 – 4 а все остальные новички. В Новомихайловке телеграфная станция, школы, казармы для богодельщиков и остов, недостроенной деревянной церкви. Есть пекарня, где бегут хлеб для каторжных, занятых дорожными работами в районе Новомихайловки. Бегут должно быть без всякого контроля со стороны начальства, так как хлеб здесь отвратительный. Каждому проезжающему через Новомихайловку не миновать познакомиться с живущим здесь крестьянином из сильных Потемкиным. Когда на Соколин приезжает какое-нибудь важное лицо, то Потемкин подносит ему хлеб-соль. Когда хотят доказать, что сельскохозяйственная колония удалась, то указывают обыкновенно на Потемкина. В подворной описи у него показано 20 лошадей и 9 голов рогатого скота. Но говорят, что лошадей у него вдвое больше. Он имеет лавочку. И есть у него еще лавочка вдвое, где торгует его сын. Впечатление производит он делового, умного и зажиточного раскольника. В комнатах у него чистые стены, оклеенные обоями. И есть картина «Мариэн Бандт. Морские купани. Блесли Бавы». Сам он и его жена-старушка... «Степенный, рассудительный и в разговоре политичный. Когда я пил у него чай, то он и его жена говорили мне, что жить на Сахалине можно и земля хорошо родит, но что все горе в том, что нынче народ обленился, избаловался и не старается». Я спросил его, правду ли говорят, что он угощал одну важную особу арбузами и дынями из собственных огородов. Он не моргнул глазом и ответил, «Это да дыни здесь случаются, поспевают». Потемкин прибыл на Сахалин уже богатым. Доктор Августинович, видевший его через три года после его прибытия на Сахалин, пишет, что лучше всех дом ссыльного Потемкина. Если за трехлетний период каторжный Потемкин успел построить себе хороший дом, завести лошадей и выдать дочь за сахалинского чиновника, то, я думаю, сельское хозяйство тут ни при чем. Примечание автора. В Новом Михайловке проживает еще одна сахалинская знаменитость – поселенец Терске бывший палач. Он кашляет, держится за грудь бледными костлявыми руками и жалуется, что у него живот надорман. Стал он чахнуть с того дня, как по приказанию начальства за какую-то провинность был наказан теперешним Александровским палачом Камилевым. Камилев так постарался, что чуть души не вышиб, но скоро провинился в чем-то камелёв и наступил праздник для Теркского. Этот дал себе волю и в отместку отодрал коллегу так жестоко, что у того, по рассказам, до сих пор гноится тело. Говорят, что если двух ядовитых пауков посадить в одну банку, то они заедят друг друга до смерти. До 1888 года Новомихайловка была последним селением под Подуйки, теперь же есть еще Красный Яр и Бутаковы. К этим селениям от Новомихайловки проводят дорогу. Первую половину пути к Красному Яру, версты 3, мне пришлось ехать по новой, гладкой и прямой, как к дороги, а вторую по живописной тайговой просеке, на которой пни уже выкорчеваны и езда легка и приятна, как по хорошей проселочной дороге. Крупные строевые экземпляры деревьев по пути почти везде уже срублены, но тайга все еще внушительна и красива. Березы, осины, топли, ивы, ясени, бузина, и таблга, боярышник, а между ними трава в рост человека и выше. Гигантские папоротники и лопухи, листья которых имеют более аршина в диаметре, вместе с кустарниками и деревьями сливаются в густую непроницаемую чащу, дающую приют медведям, соболям и оленям. По обе стороны, где кончается узкая долина и начинаются горы, зеленую стеной стоят хвойные леса и спихт, елей и лиственниц. Выше их опять лиственный лес, а вершины гор – лысый или покрыты кустарником. Таких громадных лобухов, как здесь, я не встречал нигде в России. И они-то главным образом придают здешней чаще лесным полянам и лугам оригинальную физиономию. Я уже писал, что ночью, особенно при лунном свете, они представляются фантастическими. В этом отношении декорацию пополняет еще одно великолепное растение из семейства зонтичных, которое, кажется, не имеет на русском языке названия. Прямой ствол, вышиной до 10 футов и толщиной в основании 3 дюйма. Пурпурово-красный в верхней части держит на себе зонтик до 1 фута в поперечнике. Около этого главного зонта группируется 4-6 зонтов меньшего размера, придающие растению вид канделябра. По латыни это растение называется ангелофилум урсинум, медвежий корень с латыни. Большинству авторов здешний пейзаж не нравится. Это от того, что они приезжали на Сахали, находясь еще под свежим впечатлением цейлонской и японской или амурской природы. И от того, что они начинали с Александровской и Дуэ, где природа в самом деле жалко. Виновато в этом и здешняя погода. Как бы ни был красив и оригинален цихаринский пейзаж, но если он по неделям прячется в тумане или в дожде, то трудно оценить его по достоинству. Примечание автора. Красный Яр существует только второй год. В нем одна широкая улица, но дороги еще нет. И от избы к избе ходят по кочкам, по кучам глины и стружкам и прыгают через бревна, ней и канавы, в которых застоялась коричневая вода. Избы еще не готовы. Один хозяин делает кирпичи, другой мажет печку, третий тащит через улицу бревно. Всех хозяев 51. Из них трое, и между ними китаец Пен огицой Цой. Побросали свои начатые избы, ушли и неизвестно никому, где они теперь. А кавказцы, их здесь семеро, уже прекратили работы, сбились все в одну избу и жмутся от холода. Хотя еще только 2 августа. Что в селении еще молоды и едва начинает свою жизнь, видно также из цифр. Жители 90-х, причем мужчины, относятся к женщинам как 2 к 1, законных семей три, а свободных 20 и детей до пятилетнего возраста только 9. Лошади имеют три хозяина, коров 9. В настоящее время все хозяева получают арестантский паек, но чем они будут питаться впоследствии пока неизвестно. На хлебопашеству же во всяком случае надежды плохие. До сих пор успели найти и раскорчевать под пашню и картофель только 24,1/10, то есть меньше, чем 1/2 десятин на хозяйство. Сенакосов нет вовсе, а так как долина здесь узка и с обеих сторон стеснута горами, на которых ничего не родится, и так как администрация не останавливается ни перед какими соображениями, когда ей нужно сбыть с рук людей, и, наверное, ежегодно будет сажать сюда на участке десятки новых хозяев, то пахотные участки останутся такими же, как теперь, то есть одна восьмая, одна четвертая, одна 2 десятина, а, пожалуй, и меньше, и я не знаю, кто выбирал место для Красного Яра, но по всему видно, что это возложено было на людей некомпетентных, Никогда не бывавших в деревне, а главное, меньше всего думавших о сельскохозяйственной колонии Тут даже порядочной воды нет Когда я спросил, откуда берут воду для питья, то мне указывали на канаву Все избы здесь на одинаковый фасон Двухоконные строятся из плохого и сырого леса С единственным расчетом отбыть как-нибудь поселенческий срок и уехать на материк Контроля над постройками со стороны администрации нет, вероятно, по той причине, что между чиновниками нет ни одного, который знал бы, как нужно строить избы и класть печи. По штату, впрочем, на Сахали полагается архитектор, но при мне его не было, да и заведует он, кажется, одними только казенными постройками. Веселее и приветливее всех смотрит казенный дом, где живет надзиратель убиенных, маленький тщедушный солдатик с выражением, которое вполне подходит к его фамилии. На лице у него в самом деле что-то убиенное, горькое, недоумевающее. Быть может это от того, что с ним в одной комнате живет высокая и полная поселка, его сожительница, подарившая его многочисленным семействам. Он состоит уже на старшем натирательском окладе, и вся служба его заключается только в докладах приезжающим, что все на этом свете обстоит благополучно. Но и ему не нравится красный яр, и хочется вон из Сахалина. Он меня спрашивал, пустят ли его сожительницу с ним вместе, когда он выйдет в запас и пойдет на материк. Этот вопрос его очень беспокоит. В Бутакове я не был, по данным подворной описи, часть каторжных, часть которых я мог проверить и дополнить по исповедной книге священника всех жителей там 39. Взрослых женщин только 4, хозяев 22, готовы пока 4 дома, а у остальных хозяев стоят еще срубы. Земли под пашней и картофелем всего 4,5 десятин, скота и птицы пока нет еще ни у одного хозяина покончив с долиной Дуйки, перехожу к необыкновенной речке Аркай, на которой стоят три селения. Избрана долина Аркай для поселения не потому, что она была лучше других исследований или удовлетворяла потребностям колонии, а просто случайно, только потому, что она находится к Александровску ближе других долин. Часть восьмая. Река Аркай. Арковский кордон. Первые, второе и третье Арковы. Арковская долина. Селения по западному побережью: Магачи, Танги, Хоа, Трамбаус, Виахти и Ванги. Туннель, кабельный домик. 2. Казармы для семейных, Дуйская тюрьма, каменно-угольные копи, Воеводская тюрьма, прикованные к тачкам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 Хозяев 24, все живут семейно, из них двое имеют по два дома, третья Аркова основана одновременно со вторым, и с этого видно, как спешили заселить орковскую долину. Жителей 41, 19 мужчин и 22 женщин. Хозяев 10, и при них один совладелец семейно, живут 9. В трех Арковы пахотная земля показана у всех хозяев, и величина участков колеблется между 1 2 и двумя десятинами. У одного показано три десятин. Сеют в немалом количестве пшеницу, ячмень рожь, сажают картофель.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 Почва здесь вершковый слой перегноя, а под подпочва галька, которая в жаркие дни нагревается так сильно, что сушит корни растения, а в дождливую пору не пропускает влаги, так как лежит на глине. От этого корни гниют. На такой почву, по-видимому, без вреда для себя могут уживаться только растения с крепкими глубоко сидячими корнями как, например, лопухи, а из культурных только корнеплоды, брюквы и картофель, для которых, к тому же, почва обрабатывается лучше и глубже, чем для злаков. О бедствиях, причемняемых рекой, я уже говорил, сенокосов совсем нет, сено косят на клочках в тайге или жнут его серпами, где попадется. А кто побогаче, те покупают его в Тымском округе. Рассказывают про целые семьи, которые в течение зимы не имели ни куска хлеба и питались одной только брюквой.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 Если мерить на наш русский аршин, то при здешней довольно скромной ганьбе достаточно было бы на станке двух-трех работников при одном надирателе. Но на Сахалине любят все на широкую ногу. Кроме надирателя, на станке живут еще от отсильный конюх, два хлебопека, три дровотаска и еще четыре работника, которые на вопрос, что они тут делают, ответили мне «Ложусь, Элла».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 А рядом с ней на площадке не больше Как сажение в 3 зеленеет рожь Потом клочок с ячменем А там опять лопух За ним клочок земли с обсом Потом грядка с картофелем, два недоросля подсолнуха с поникшими головами. Затем к клинышкам входит густозеленый кадопляник. Там и сям гордо возвышаются растения семейства зонтичных, похожие на канделябри. И вся эта пестрота усыпана розовыми, ярко-красными и пунцовыми пятышками мака. По дороге встречаются бабы, которые укрылись от дождя большими листьями лопуха, как косынками, и от того похожие на зеленых жуков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 Цель учреждения этих селений и кордонов при них – дать возможность проезжающей из Николаевской почты пассажирам и каюрам иметь приют и охрану во время пути и установить общий полицейский надзор за береговую линией, представляющую из себя единственный вопрос – возможный путь для беглых арестантов, а равно провоза запрещенного для вольной продажи спирта. Дорог к береговым поселениям еще нет. Сообщение возможно только пешком по берегу во время отлива, а зимою на собаках. Возможно также сообщение на лодках и паровых катерах, но только в очень хорошую погоду. В направлении с юга на север эти селения расположены в таком порядке. Мгачи, жители 38, 20 мужчин, 18 женщин, хозяев 14, семейно живут 13, но законных семей только две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 На реке Вяхту, соединяющей озеро с морем и в этом отношении напоминающей Неву, говорят, что в озере ловятся сиги и осетры, жителей 17, 9 мужчин и 8 женщин-хозяев 7. Ванги – самое северное селение, жителей 13, 9 мужчин и 4 женщин-хозяев 8.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 Через селение проходит зимняя дорога из Александровска в Николаевск. Сюда приезжают зимой геляки и якуты-промышленники для торговых операций. И поселенцы продают им и меняют без беспосредство комиссионеров. Здесь нет лавочников, майданчиков, жидов перекупчиков и нет канцелеристов, которые выменивают за спирт роскошные листья биха и потом с блаженной улыбкой показывают их своим гостям.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 Не считая команды свободного населения тюрьмы, в дуэ жителей 291 человек, 167 мужчин и 124 женщины. Хозяев 46 и при них совладельцев 6, большинство хозяев кадржные. Что побуждает администрацию сажать на участки их и их семьи именно здесь, в расщелине, а не в другом месте, понять невозможно. Пагодной земли в подворной описи показано на все дуэ только 1 восьмая десятин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 Угомонились давно, а баба все не спит, думает и слушает, как ревет море, теперь уж ее мучить таскать, жалко мужа, обидно до себя, что не удержалась и попрекнул его, а на другой день опять та же история». Если судить только по одному дуэ, то сельскохозяйственная колония на Сахалине обременена слишком женщин и семейных каторжных. За недостатком места в избах 27 семей живут в старых, давно уже обреченных на снос постройках, высшей степени грязных и безобразных, которые называются казармами для семейных.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 Жена свободного состояния и сын, поселенец, бывший на каторге 35 лет, но еще молодцеватый, с черными усами, за неимением сапог, ходящий босиком, но страстный картежник. Рядом с ним на нарах его любовница каторжная, вялая, сонная и жалкая на вид существо. Далее каторжный, жена свободного состояния и трое детей каторжный, несемейный каторжный, жена свободного состояния и двое детей, поселенец каторжный, чистенький старичок с бритым лицом. Тут же по камере ходит поросёнок и чавкает на полу отсклизлая грязь воняет клопами и чем-то кислым.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 Не попадут в бессрочные и неисправимые Преступления почти у всех ужасно неинтересны ординарные по крайней мере, со стороны внешней занимательности Я нарочно привел выше рассказ Егора Чтобы читатель мог судить о бесцветности и бедности содержания сотни рассказов, автобиографий анекдотов Какие мне приходилось слышать от арестантов и людей, близких к каторге.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 В карцерах же я видел бродягу, который отрубил себе два пальца, рана повязана грязной тряпочкой. У другого бродяги сквозная огнестрельная рана, пуля счастливо прошла по наружному краю седьмого ребра, рана и у этого тоже перевязана грязной тряпочкой. Я встречал немало раненых и страдающих язвами, но ни разу не слышал запаха ядаформа, хотя на Сахалине ежегодно расходуется его больше полпуна.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 Никаких улучшений в технике производства или изысканий для обеспечения ему прочной будучности не предпринималось, читая в докладной записке одного официального лица. Работы в смысле их хозяйственной постановки имели все признаки хищничества, о чем свидетельствует и последний отчеты кружного инженера. Горного инженера, которого общество обязано иметь по контракту, нет, и копьями заведует простой Штеггер.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 Но, несмотря на все это, труд их гораздо производительнее каторжного, на 70 и даже 100%. Таковы преимущества вольнонаемного труда перед принудительным. Наемные рабочие выгоднее для общества, чем те, которых оно обязано иметь по контракту. И потому, если, как здесь принято, каторжные нанимает вместо себя поселенца или другого каторжного, то рудничная администрация охотно мирится с этим беспорядком. Третье обязательство давно уже трещит по швам. С самого основания дуа ведется, что бедняки и простоватые работают за себя и за других, а шулера и ростовщики в это время пьют чай, играют карты или без дела бродят по пристани, позвякивая кандалами и беседуют с подкупленным надирателем.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 Сколько благодаря этому на каторге пессимистов, угрюмых, сатириков, которые серьезными, злыми лицами толкуют без умолку о людях, о начальстве, о лучшей жизни, а тюрьма слушает и хохочет, потому что в самом деле выходит смешно. Работа в дуйских рудниках тяжела, также потому что кадржник здесь в продолжении многих лет без перерыва видит только рудник, дорогу до тюрьмы и море. Вся жизнь его как бы ушла в эту узкую, береговую отбель между глинистым берегом и морем. Около рудничной конторы стоит барак для поселенцев, работающих в копьях. Небольшой старый сарай, кое-как приспособленный для ночевки. Я был тут в пять часов утра, когда поселенцы только что встали. Какая вонь, темнота, давка, головы разлохмаченные, тошно все.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 В помещении, где живут надзиратели, тоже тяжкий запах отхожего места и кислоты, тоже жалобы на клопов. В Иводовской тюрьме содержатся прикованные к тачкам. Всех их здесь 8 человек. Живут одни в общих камерах вместе с прочими арестантами и время проводят в полном бездействии. По крайней мере, ведомости о распределении сильно каторжных по родам работ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 Воеводской тюрьме нет никаких лекарств